Суббота, 9 августа. Моя картина уже набросана красками, но часто силы оставляют меня. Я должна бросать кисти и лежа отдыхать, а когда я поднимаюсь, голова у меня так кружится, что на несколько секунд я ровно ничего не вижу. И до такой степени, что в пять часов я должна была бросить мой холст и отправиться в лес погулять в его пустынных аллеях. Понедельник, 11 августа. Я вышла из дому в пять часов утра, чтобы набросать эскиз. Но на улицах уже был народ, и я с бешенством должна была вернуться. Их собралось до 20 человек вокруг кареты. Вторник, 12 августа. Вообще, друзья мои, все это означает, что я больна. Я сдерживаюсь и борюсь. Но сегодня утром мне казалось, я была на один миг от того, чтобы сложить руки, лечь и ни за что больше не приниматься. Но тут же почувствовала, что силы понемногу возвращаются, и пошла отыскивать аксессуары для своей картины. Моя слабость и мои постоянные занятия, как бы удаляют меня от реального мира, но никогда еще я не понимала его с такой ясностью, с какой-то особенной отчетливостью, невозможной при обыкновенных условиях. Все представляется так подробно, все кажется так прозрачно, что сердце почему-то сжимается грустью. И я, круглая невежда и в сущности слишком еще молодая, Разбираю нескладные фразы величайших писателей и глупые измышления знаменитейших поэтов. А что касается газеты-журналов, я просто не могу прочесть трех строк, не возмущаясь до глубины души. И не только из-за этого кухонного языка, но из-за идей их ни слова правды. Все условлено или оплачено. Суббота, 16 августа. Сегодня первый день, что я по-настоящему работала на извозчике, и я так разбита этой работой, что должна была взять душ и тому подобное. Но как славно себя чувствуешь! Архитектор устанавливал сегодня мой холст. Брату получше. Он был сегодня в Булонском лесу. Его спустили и подняли на лестницу в кресле. И так он, значит, ускользает от нас, если ему лучше. Невозможно же в самом деле бывать у человека, который уже выходит. Не следует, однако, преувеличивать. Он был в лесу, снесенный в кресле, а потому должен был лечь. Это еще не значит, что он выходит. Вторник, 19 августа. Я до того измучена, что едва в силах надеть холстинковое платье без корсета, чтобы выйти и пойти к бастену. Его мать встречает нас упреками. Три дня. Целые три дня не приходили. Это ужас, что такое. А при входе в комнату Эмиль повторяет. Как? Значит, конец нашей дружбе? Что же это? — Вы меня совсем покинули, — говорил он сам. — Это нехорошо с вашей стороны. Мое тщеславие требовало бы, чтобы я повторила здесь все его любезные упреки и уверение, что ни в каком, ни в каком случае ему не может показаться, что мы приходим слишком часто. Пятница, 22 августа. Все кончено. Он приговорен. Боде, — сказал это маме. — Так кончено? Возможно ли? Но я еще не могу отдать себе отчеты, какое впечатление производит на меня это ужасное известие. Это совсем новое чувство — видеть человека, приговоренного к смерти. Вторник, 26 августа. Все смутные мысли, кружившиеся и наполнявшие мой мозг, остановились и сосредоточились на этой черной точке. Ведь это в первый раз представлялся случай, это нечто совсем новое. Человек, человек, великий художник, и, как вы уже знаете, приговоренный к смерти. И это серьезно. И я заранее буду думать каждый день, что он умирает. Это ужасно. Я как-то вся подобралась, втянув голову в плечи. Я жду удара. Не было ли так и всю мою жизнь? Когда должен прийти удар, я жду его стойко и твердо. Потом уже я обсуждаю его и возмущаюсь, и начинаю живо ощущать его, когда все уже кончено. Не могу двух слов связать вместе. Но не думайте, что я в отчаянии. Я только пришиблена и невольно спрашиваю себя, что же это такое будет. Суббота, 30 августа. Дело пошло не на шутку. Я ничего не делаю. С тех пор, как я кончила мою северскую картину, я ничего не сделала, кроме каких-то двух жалких экранов. Я сплю целыми часами средь белой дня. Я, правда, хорошо сделала свой маленький этюд. Да ведь это что, шкурам насмех? На дворе сентябрь, скверное время уже недалеко. Малейшая простуда может свалить меня с ног на два месяца, потом еще выздоровление. А картина-то. Всем пожертвовать, и в результате. О, вот когда хотелось бы верить в Бога и молиться. Да, это боязнь заболеть. В том состоянии, в котором я теперь нахожусь, какой-нибудь плеврит в шесть недель покончит со мной. Так вот, как я покончу. Я буду работать над картиной, несмотря ни на что, как бы холодно ни было. Все равно не заработай, так на какой-нибудь прогулке. Те, которые не занимаются живописью, тоже ведь умирают. Так вот он, конец всех этих треволнений. Столько стремлений, столько желаний, столько проектов, столько, чтобы умереть в 24 года на пороге всего. И ведь я предвидела это. Бог не мог дать мне без особенного, несправедливого пристрастия ко мне, Все необходимое для моей жизни, и потому пошлет мне смерть.